И вот письмо с бразильским гербом отправляется Эрнесту Жозефу Ренану, философу, специалисту по древним религиям, автору нашумевшего труда «История происхождения христианства». Правда, сам бразильский император, как истый католик, был страстным поклонником иной его книги «Жизнь Иисуса», где утверждалась идея историчности личности Христа письму прилагалась записка Нетта, в которой тот рассказывал об истории находки и просил прославленного ученого не отказать в любезной просьбе императора и растолковать надпись, скопированную с удивительного камня. Однако Ренан расшифровывать смысл надписи отрез отказался. Летом 1873 года Он выслал ответ, из коего следовало, что речь тут может идти только о хитрой подделке или же о нелепой шутке. Кстати, недавно журналисты раскопали этот отзыв Ренана и не смогли сдержать улыбки, читая его строки. Гнев французского ученого был неподделен. Яростный гальский сарказм... Беспредельно издевательской иронии, тонкая усмешка специалиста и совет отказаться от любых попыток дешифровки нелепицы, все это было уложено в несколько строк с безапелляционным выводом. Неоригинальная фальсификация. Не слишком рассчитывая на компетенции Педро II, Ринан свое письмо послал Нетто. Нетрудно предположить, каково пришлось ученому-бразильцу, когда он докладывал своему монарху о результатах послания бесчувственному и невоспитанному французу. Однако упрямого и спесивого императора Бразилии, решившего искать всемирной славы на поприще самой модной в то время науки, археологии, отрицательный отзыв не устраивал. Своим монаршем-рескриптом он повелел Владиславу Нетто продолжать исследование и так, чтобы сведения об их успехах своевременно доходили до Европы. Многие короли, принцы и крупные политики типа Бисмарка тогда охотно покровительствовали археологическим раскопкам. В течение нескольких лет Нетто пытался понять смысл финикийской фразы «На бразильском камне» но так его и не постиг. Убедившись, что Ренан во многом прав, он бросил работу. В письме императору ему пришлось признаться в своем бессилии. Других специалистов у Педро II не оказалось, и поэтому случай с бразильским камнем был забыт примерно на сто лет. А потом о нем вспомнили снова Однако о напористых ловцах сенсаций из провинциальных американских газет и о сверхнапористом ученом «Ловце истины» из штата Массачусетс. А потом о нем вспомнили снова. Однако в погоне с заброскими, хотя и ложными сенсациями, пресловутый камень в западной прессе стал обрастать новыми легендами, мифами и хитроумными домыслами. Короче говоря, началась сознательная путаница. Правда, для этого ажиотажа существовали и объективные причины. Колумб к этому времени уже перестал владеть титулом первооткрывателя нового света. Современный мир узнал много нового и весьма интересного о географических открытиях в давние века. Слова Тура Хердала о том, что техническими достижениями народов древности нельзя пренебрегать, стали аксиомой. Решить столетнюю загадку камня в меру своих сил пытаются сейчас бразильские и американские журналисты. Результаты у них получились неожиданные. Во-первых, они быстро убедились, что с легкой руки их коллег, в частности французских газетчиков, по миру свободно пошла гулять совершенно неправильная версия.